И так все началось с гигиены жилища. Потом последовала гигиена одежды, вопросы питания, водоснабжения, то есть все, что относится к области общественной и индивидуальной гигиены. Логическим завершением этих исследований Петтенкоффера было создание для него специального научного института, Дома гигиены, деятельность которого принесла большую пользу в стране и городу. Петтенкоффер занимался, конечно, и инфекционными болезнями, так как одна из задач гигиениста – предупреждение населения от заболеваний. Из всех инфекционных болезней ученого особенно интересовала холера, ставившая перед ним цели исследования и побудившая его к созданию собственной теории возникновения этого и других эпидемических заболеваний. Его интерес к холере естествен, поскольку именно в этот период ее эпидемии возникали особенно часто. Но для него изучение холеры и борьба с ней были не только этапом исследования, но можно сказать личным делом. В этой связи он говорил, «Я заболел холерой в 1852 году, после того, как эпидемия 1836 37 годов,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 или на стеклянные пластинки, или же в культурах совершенно не заботясь о том, как холера выглядит в процессе практического эпидемиологического распространения. Естественно, что Пэттен Кофер подошел к проблеме холеры прежде всего с позицией своей науки. Как профессор гигиены, он должен был даже читать лекции на эту тему Не говоря уже о том, что, как сказано выше, он рассматривал холеру чуть ли не как своего личного врага. Даже охотники за микробами, как называл их Петтенкофер, своим существованием доказывали, что есть люди, которые в силу особенностей своего организма или по каким-то иным причинам, предохраняющим их от болезни,